Я вижу голубое небо, я вижу белые облака. Благодарим за светлый день, благословим святую ночь. Мир прекрасен. У меня возникло ощущение, будто я незваным гостем вторгся в чужую жизнь. Выключи, — попросил я Андре. Глава двадцать четвертая Памятным событием в моей полицейской карьере было не раскрытие какого-нибудь крупного преступления, а 3 марта 1991 года. Дело было после ленчи. Я сидел за столом и делал вид, что заполняю бумаги. Как и все мои сослуживцы, я ждал. Когда все побросали дела и начали собираться у телевизоров, я тоже встал. Один телевизор стоял в кабинете лейтенанта, другой подвешен к стене в клетушке, где работал парень, занимавшись делами по взломам. С лейтенантом я в ту пору не ладил и потом пошел в ту клетушку. Мы были наслышно о происшедшем, но мало кто видел отснятый материал. Изображение было черно-белым, зернистым, но достаточно ясным, чтобы понять, что грядут иные времена. Четверо полицейских стояли над лежащим на земле человеком. Это был родний Кинг, чернокожий, бывший заключенный, а ныне преуспевающий торговец. Двое молотили его дубинками, третий бил ногой по ребрам, четвертый заряжал пистолет. Вокруг толпились еще полицейские. У многих из нас отвисла челюсть и стало на душе, нас словно обманули, предали. Все осознавали, что полицейская практика меняется». Правда, мы еще не знали, меняется к лучшему или худшему, не знали, что под треск политических дебатов улицы, как приливная волна, захлестнут смертоносные расовые волнения. А жизнь большого города будет на время парализована, и все это за происшествие в долине Сан-Фернандо. Я думал об этом, сидя в приемной юридической фирмы, и понимал, что негодование не скоро оставит меня. Конечно, издевательство над Лоутоном Кроссом — это не избиение Родни Кинга. Оно не отбросит на десятилетие правила наведения общественного порядка, не станет потрясением для города. И все равно это явление одного порядка. В обоих случаях злоупотребление властью. Стены приемно были обшиты панелями вишневого дерева и заставлены такими же книжными полками с рядами томов в кожаных переплетах. В рассветах висели писанные маслом портреты учредителей и владельцев фирмы. Я приблизился к одному из них полюбоваться тонкой работой художника. На нем был изображен в полный рост мужчина с каштанными волосами и пронзительным взглядом зеленых глаз, выделявшихся на загорелом лице. Золотая табличка на рамке из черного дерева сообщала Джеймс Форман. Он выглядел, как и подобает состоятельному человеку. «Мистер Босс, пожалуйста». В дверях стояла дородная дама, которая провела меня в приемную. Мы шли по коридору устланному пышным зеленым ковром. Казалось, каждый мой шаг сопровождается произнесенным шепотом словом «деньги». Через полминуты мы были еще в одном кабинете, и застыла, поднялась незнакомая мне женщина и протянула руку. «Добрый день, мистер Боск, меня зовут Роксан, я помощница мисс Лонгвайзер». угодно, прохладительного кофе или что-нибудь еще. Благодарю вас, ничего не нужно.